Глава двадцать восьмая. Разобраться с веревками удалось только лишь с помощью ножа. Получив долгожданную свободу, Саджан скрылся за дверью спальни и вышел оттуда с мобильным телефоном. Порывшись в списке контактов, выбрал нужный номер и нажал кнопку вызова. — Занято, — глухо сказал он, недовольно нахмурив лоб. — Хорошо еще Сергей проговорился, что они поедут в аэропорт. Хоть какая-то зацепка. С этими словами он схватил ключи от машины и направился к выходу. «Постой!» – окликнула Наташа. «Далеко собрался?» «Не задавай глупых вопросов!» Небрежно отмахнулся от нее парень. Наташа забежала вперед, преградив путь. Оценивающая глядела Саджана с ног до головы и заметила. «Если не хочешь, чтобы тебя забрали в полицию, то умойся и поменяй одежду. Ты весь в крови. И вообще вид такой, будто ты кого-то убил». Саджан угрюмо сдвинул брови, но возражать не стал, зная, что Наташа права. «И тебе не мешает сделать то же самое», — заметил он, снимая с себя рубашку, обнажив при этом рельефный торс. Он кинул сорочку прямо на пол и пошел в ванну. Зеркало над умывальником подсказало, что одним умыванием не обойдешься. Волосы тоже были в крови. Саджан наспех сполоснул лицо и замыл часть волос. «Ванна свободна!» — крикнул Наташа, направляясь в спальню. Из шкафа вытащил первую попавшуюся футболку и натянул ее, заправив в джинсы. Ковалеву не пришлось долго ждать, она уже выходила из ванны. До этого Наташа даже не заметила, что у нее не только руки оказались запачканными в крови Саджана, но и платье. Проблему решила весьма незатейливо. Застирала испачканный подол, не собираясь искать что-то подходящее в ванином гардеробе. Лифт долго не приезжал. Молодые люди в нетерпении побежали по лестнице. «И где же та самая полиция, которую ты вызвала?» – спросил Саджан, оглянувшись на спешащую сзади Наташу. Ковалева замялась. «Я не смогла вызвать ее», – призналась она. «Когда я набрала номер, то мне ответил автоответчик, что я должна оставаться на линии для связи с оператором. Пока ждала, на кухне появился один из этих. Поэтому я не успела никого вызвать. Но решила напугать преступников». Надеялась, что как только они узнают, что сейчас приедет наряд полиции, то тут же уберутся. Девушка виновато замолчала. Она понимала, что у нее был шанс вызвать стражи порядка и предотвратить похищение, но она упустила его. «Бандиты знали, что пока полиция объявится, они успеют забрать Анну», — вздохнул Саджан. Наташа, пытаясь из последних сил сдержать подступающие слезы, чуть не наткнулась на резко остановившегося парня. Она увидела, что Саджан вновь нажимает в телефоне на кнопку вызова. Вторая попытка оказалась успешнее предыдущей. Саджан попросил друга узнать, на какой рейс забронирован билет на имя Анны Варма. «Аня не успела поменять все документы», — напомнила ему Наташа. «Загранпаспорт на ее девичью фамилию». Саджан благодарно кивнул и попросил найти в списке пассажиров Скрипникову Анну. Подобный поиск, видимо, должен был занять не одну минуту, Поэтому Саджан сбросил вызов и устало посмотрел на Наташу. «Пока мой друг будет узнавать данные, давай я отвезу тебя в больницу. Боюсь, как бы у тебя не было сотрясения мозга». Заслужив гневный взгляд подруги, ему пришлось выслушать возмущенный монолог. «Ты что, правда думаешь, что я смогу поехать в больницу, когда жизнь моих друзей в опасности? Я поеду с тобой в аэропорт, так что не задерживай движение». Она впихнула его в спину давая понять, что спуск по лестнице уже стоит завершить. — Надо догнать похитителей! Саджан, не ожидавший такого напора от этой хрупкой девочки, удивленно вскинул бровь. — Наталья, я понимаю твое желание найти Анну и Юру, но тебе лучше ни во что не ввязываться. Я сам все сделаю, тем более что похитителей лучше не злить, иначе они расправятся с Юрой. Наташа ахнула, но тут же вызывающе вскинула голову, не собираясь отступать. — Я все равно поеду с тобой, — упрямо заявила она тоном, нетерпящим возражений. Саджан устал спорить. — Поехали. — Куда? — не поняла девушка, полагая, что Саджан все же хочет отвезти ее в больницу. — В аэропорт. — Мы не знаем, из какого аэропорта будет вылет, — в словах Наташи, продолжавшей перебирать ногами по ступеням лестницы, засквозила неуверенность. Идти и говорить оказалось не столь легко, как думалось, и девушка замолчала, чтобы восстановить дыхание. — Вылет, скорее всего, из Москвы. Но наш аэропорт тоже надо проверить. — До Москвы еще и ехать больше суток, — заметила Наташа, справедливо полагая, что из местного аэропорта вылетов не так много, как из столичного, и похитители не стали бы рисковать, связываясь с местными авиалиниями. — Мой друг скоро сообщит нам, куда ехать. Ведь нельзя просто так сесть в машину и поехать туда, куда глаза глядят. Если вылет из Москвы, то ты не поедешь со мной. — Нет, я все равно поеду. Настойчиво сообщила Наташа, обиженно насупив брови. Во дворе было темно и безлюдно. Они уже вышли из подъезда и подходили к машине, поэтому саджан промолчал в ответ на Наташи на заявление, думая о том, как бы избавиться от ненужной попутчицы. Он слишком хорошо понимал, что присутствие девушки может помешать ему. Неизвестно, что могут предпринять похитители. Еще не хватает того, чтобы они убили Наташу. Их поведение нельзя было назвать адекватным, поэтому предугадать их дальнейшие действия не представлялось возможным. Парень еще раз попробовал уговорить девушку не ехать с ним. «Наташа, ты должна понять, что эти люди очень опасны, и я не хочу, чтобы они безжалостно убили тебя только лишь потому, что ты стала свидетелем похищения. То, что они оставили тебя в живых, уже хорошо, а ты пытаешься найти приключения на свою голову. Но...» — начала была Наташа, но тут же умолкла под строгим взглядом парня. Ему надоели бесконечные прирекания, и он решил поставить точку в этом диалоге. Я не желаю слышать возражений. Все будет так, как я сказал. Вполне достаточно того, что у них Анна с братом. Еще одного заложника в твоем лице, им не получить. Поэтому я не буду больше спорить с тобой. Решено. Ты останешься дома. Так будет лучше для всех. Возможно, он еще что-то добавил бы, но звонок мобильного телефона прервал Саджана. Да? С нетерпением сказал он в трубку. Послушав говорившего, он изменился в лице и на всякий случай уточнил. «Ты уверен, что этот рейс в Мумбаи?» Глаза парня округлились от удивления. Видимо, говоривший остался недовольным по поводу того, что его информацию подвергают сомнению, поэтому Саджан пояснил. «Просто странно, что ее везут в мой родной город». «Ладно, спасибо, что выручил». Немногословно поблагодарил парень и сбросил вызов. Из Домодедова рейс на Мумбаи. Я должен успеть. И почему это Москва так далеко? Наталья, а ты никому ничего не говори. Сохраняй спокойствие и постарайся не появляться в этой квартире. Мы не знаем, что у преступников на уме. Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. К тому же ты не можешь уезжать из города, не предупредив своих родителей. Кстати, тебе еще предстоит что-то придумать для родителей Анны. С этими словами Саджан не стал больше спорить с Наташей по поводу желания девушки ехать с ним. Он сел в машину, и пока Наташа растерянно стояла рядом, он рванул с места, не дав ей возможности набиться в попутчице.